Залпы из винтовок раздались под окнами, зазвенели стекла подставнями. Меланья ойкнула и убежала к ребятишкам. Дуня быстро отошла от простенка к дверям. Горницы стреляют, стреляют. В кого стреляют? Кто стреляет, ржут кони. Долго и трудно ржут пораненные кони. Кто-то ударился в ставень, звон стекла на всю горницу. Дуня подскочила к столу и потушила плошку. Отбеливала в двух окнах, что в оградун с закрытых ставнях. Начинался рассвет. Кто-то орал возле дома. «Робята, ребята не бросайте, не бросайте!» Пулеметные очереди сыпались вдоль улицы. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та!» И где-то вдали цокает пулемет, и хлещут из винтовок и карабинов. Дуня накинула на себя полушубок, шаль и выбежала на крыльцо. В ограде стрельба слышалась явственнее. Бой шел, как определила Дуня, с трех сторон, возле дома Боровиковых, на окраине приисковой забегаловки и где-то со стороны Щедринки». На деревне лаяли собаки, мычали коровы. Синь рассвета плескалась над крышами домов. Ветер свистал в карнизах крыльца. Час прошел или меньше, Дуня не знает, но возле дома Боровиковых прекратилась стрельба. Только слышно было, как трудно ржала чья-то лошадь в улице, и возле ограды стонали двое или трое. Дуня отважилась выглянуть из калитки. Как раз в этот момент лихо промчались вниз в пойму конные бандиты или лечоновцы в полушубках, кто их знает. Посредине улицы распласталась раненая лошадь. Она все еще вскидывалась, чтобы подняться, падала мордой в истоптанный снег и дико ржала еще одна лошадь поодаль откинула копыта рядом с нею валялся убитый в полушубке одна нога его была под лошадью и возле дома Трубиных, тоже убитая лошадь без всадника кто то стонал рядом а вот он человек полз к пойме возле заваленки и еще откуда то раздавался стон дуня присмотрелась никого не видно а стонет стонет кто же это от тополя кажется ну да И этот ползет вниз к тополю. Со стороны штаба чоновцев бежали люди с винтовками. Дуня спряталась за калитку, выглядывая в щель. В буденовках, в шлемах, заостренных кверху. Хлопнул выстрел, и стон прекратился. И еще, еще выстрелы. С той и с другой стороны. Кто-то стрелял в чоновцев от тополя. Бандиты, конечно. Те, что остались без коней. Разведнело. Ни выстрела, ни конского топота, тихо. Она сама пришла, ее никто не звал. У бывшего дома переселенческой управы, где размещался штаб Чона, Дуню остановили красноармейцы в шубах, трое. Она их не знала. Спросили «Гончарову? Фамилия?» Дуня подумала, если назовется Юсковой, не пустят. «Мамонт Петрович здесь?» Нет Мамонта Петровича, нет в штабе. То к Гончарову, то к Мамонту Петровичу. Кто такая, спрашиваю? Подступил молоденький красноармеец в Тулупе. Евдокия Головня, назвалась Дуня. Головня? Так бы сразу и сказала. Жена, что ли? Его сейчас нет в штабе. Увел нашу конницу вдогонку за бандой. Слышала, как налетели казаки? Слышала, но мне надо повидать товарища Гончарова. Красноармейцы переглянулись. Спешно, что ли? Тут казаками набили полный двор. Товарищ Гончаров разбирается с ними. Скажите ему, пожалуйста, что Евдокия Головня пришла к нему для важного разговора. Чоновцы подумали и разрешили. идеи. Дуня прошла в ограду. Сразу у заплота ничем не закрытые трупы убитых чоновцев. Сколько их лежало? Пятнадцать, двадцать? Крайним правом узнала Иванчукова, тот пулеметчик, который задержал Кашеву кумот Качука. Вот она, какая жизнь человека с ружьем. Тут же в ограде навалом лежали убитые казаки, в бикешах, шубах, полушубках, в шапках-попахах. Одни лежат тесно друг к дружке, как будто отдохнуть прилегли после жаркого боя, другие навалом как стаскивали-бросали, так и коченеют теперь». Ни мира, ни войны между теми и другими, тишина, ни забот, ни тревог, отвоевались. Одни у Заплота, другие у заваленки дома, как обгорелые черные сутунки. Тех, что у Заплота, охраняет почетный караул по два чоновца с винтовками с двух сторон. Винтовки со штыками, честь честью.